науки. Ученые провели смелый эксперимент. Испытали оригинальный состав Виагры на кроликах. Результат не заставил тебя сдать. Досталось даже ученым. <стор estánte> <сор�ка> запилеваю, запилеваю, запилеваю. Экзамен на театральном факультете. Профессор дает задание поступающей. Я, голубушка, вот вам и тут. Придумайте что-нибудь такое эротичное с разочаровывающим финалом. Гололёд Лама. Новый орбит селедка с молоком очистит не только ваши полости рта, но и кишечник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 Следняя воля умираю всё Когда я умру, похороните меня в море. Но ну, зачем это нужно? Не спорьте, мой любезный. Я просто не хочу, чтобы жена прыгла от счастья на моей могиле. <Слышко>